Глава 13. Шаг назад. Зиана с Геордом одновременно повернули ко мне голову. Я еще отступила, развернулась и поспешила оставить их наедине, не глядя, куда двигаюсь. Сменялись темные статуи, горели под потолком пульсары, попеременно угасая в разных концах коридора. И стоило бы обратить на это внимание, но я все еще видела перед внутренним взором колдунью с припухшими губами и ее растерянный вид. Получается, отрывать боевику голову уже не за что. Тогда почему она злилась на меня? Провела время на балу достаточно хорошо? Недовольна результатом, хотела вместо танцев постоять со мной в стороне, чтобы я своей не самой впечатляющей репутацией отгоняла от нее ухажеров? Мне на плечо упало что-то толстое и тяжелое. Я вовремя среагировала, сбросила из себя самую настоящую, неколдовскую веревку. Не успела обернуться, как она зашевелилась, обвела мои бедра. Рядом раздалось глухое рычание воюна. «Теперь не убежишь, зверушка», — заявил о себе Марл и толкнул меня в спину. Мне удалось ослабить действие своих пут. Я даже приземлилась не на пол, а ухватилась за ближайший подоконник. На ладонях тут же закрутилась неоформленная сила, готовая ударить противника со всей мощи. «И рядом больше никого не помешают нам. Иди сюда, зверек, приласкаю!» Дернул он за веревку, однако та соскользнула с моих ног. Я развернулась и даже выставила вперед руку, но рядом вдруг оказался шай. Он развернул колдуна за плечо, с размаха ударил его в нос, а тот упал перед нами на спину. «Сейчас я тебя приласкаю!» — наклонился к нему наследник, стянул в кулак его шиворот. «Так приласкаю, что вовек не забудешь!» «Кажется, тебе доходчиво объяснили, что к камероупи приближаться нельзя. Было недостаточно понятно повторить более простыми словами?» Марл вытер кровь под носом, оскалился. Она настолько хороша, что сам принц за нее заступается. Мой человек, я хочу его больно покусать. Не есть, ведь человеков есть нельзя, только покусать. Можно? А Шай тем временем ударил колдуна еще раз, разжал пальцы, позволив приспешнику самины стукнуться затылком о пол и присел на корточки. Ты, видимо, не до конца понимаешь, с кем сейчас говоришь. Жаль, силу использовать нельзя. но я без нее с такой немощью справлюсь. Человек, мой человек, на тебя набросили оцепенение, снять его? Слушай внимательно, Марл Энби. Едва откроются двери Академии, ты отправишься в очистительную. Станешь другим человеком, но будешь помнить, кто такой, кем был. Превратишься в овощ, не способный нормально существовать. Это слишком... Зарал колдун, — моя АЭСа не позволит. Твоя АЭСа вряд ли в Нарине, ведь ее выгнали из Академии, а быть недоучкой с высоким резервом для дитя смотрящего неприемлемо. — Ты один, Марл, за тебя никто не заступится. А теперь беги и сделай так, чтобы я о тебе больше не услышал. — Это подстилка не стоит того, — начал лихорадочно перебирать руками и ногами приспешник Самины, отползая от наследника. Шай в два шага догнал его, поднял за шиворот, впечатал в стену между окнами, да с такой силой, что с потолка едва не посыпалась крошка. Воюн продолжал что-то говорить, звал, спрашивал, а я неотрывно смотрела на то, как наследный принц заступался за какую-то кочевницу. Воздух закружил, всколыхнул мои волосы, я заметила вспыхнувшее слово, а потом Марл безвольно сполз на пол. Аристократ отряхнул руки, повернулся ко мне и протянул распахнутую ладонь, приглашая вложить в нее свою и пойти с ним. Я справилась бы сама, лишь сейчас отмерла. Знаю. Человек, ты говоришь «Ура, ура, с тобой все хорошо!» Но теперь я его точно покусаю. Я не стала одергивать зверька. До сих пор держала над ладонью неоформленный сгусток, который не пригодился по итогу. «А его лучше убери», — сжал мои пальцы в кулак аристократ. «При открытии лабиринта сила особенно нестабильна. Лучше повременить с любым колдовством до его закрытия. Идем». «Как ты оказался рядом?» «Гулял». Улыбнулся мне блондин, сжимая мою руку двумя своими. «Просто гулял?» «Да». «И я должна в это поверить?» «Допустим, делал это целенаправленно». «Давай не будем задерживаться. Скоро сюда прибежит Орентон. все таки я нашумел немного». Я позволила утянуть себя к боковой лестнице. Под внезапный вой оставшегося с воюном Марула поспешила за принцем, порой оборачиваясь, проверяя, не видел ли нас кто. Ведь если заметят, то поползут очередные слухи. «Можно отпускать, я сама». Потянула за руку, вот только шай переплел наши пальцы. Замедлился возле зеленого уголка с пышными деревьями, кустами и увлек меня туда. Нет, не я, оказалась прижата к стене, забыла обо всех своих возмущениях, ощущая под ладонью, как дико бьется чужое сердце. Не было видно выражения его лица, однако воображение все щедро рисовало: полуулыбку, взгляд внезапно потемневших серых глаз, каждую черточку лица. Тебе не надоело прятаться от меня? «Я не прячусь? Лучше расскажи, почему ты оказался рядом, когда Марл напал?» Вроде говорила о серьезном, но почему-то в ночной тишине, в окружении зеленых растений это звучало очень интимно. Допустим, приглядывал за тобой. «Зачем? Чтобы уберечь от неприятностей. Просто поблагодари и поцелуем. Мне хватит». «С чего ты решил, что меня ожидали неприятности?» Рассказали доверенные люди, что кое-кто наблюдает за тобой. Ты еще людей каких-то приплел? Совсем заняться нечем от скуки? Я попыталась оттолкнуть аристократа, ударила его в грудь, заколотила кулаками, вкладывая всю накопленную злость. Мне не нравилось происходящее. За мной приглядывали. Снова не справилась сама. Теперь буду обязана наследнику престола. А еще мне не хотелось его бить, не хотелось отталкивать. Не хотелось отгораживаться. Меня тянуло навстречу. К тому, с кем связываться точно нельзя. Шай выдержал проявление моей агрессии. Держал крепко-крепко, а потом перехватил одну руку и прижался губами к пальчикам. Успокоилась? Нет. Он развернул меня, обнял сзади и увлек к окну. В Академии необычное небо. Ничего особенного. Такие же звезды, как и везде. Попыталась я высвободиться, но объятия наследника оказалось сложно пробить. Или я старалась недостаточно? Нет, их узор другой, — со слышимой улыбкой произнес он. В Нарине то скопление звезд обычно находится слева, а этих вообще нет. Я все же присмотрелась к небесному полотну. В тихие ночи, когда тело гудело после тренировок, а сон не шел, Ничего не оставалось, как изучать далекие пульсары, которые порой то гасли, то снова появлялись. Хм, выдала я, заметив странность. Что? Узор такой же, как возле плавающих болот, который возле Окса. Смотри, снизу, видишь, три самые яркие звезды? Их называют направляющими, потому что помогают пройти это опасное место по безопасной тропе. Поговариваю, там особенная концентрация искажений, поэтому никто туда не сунется. Хотя ходят слухи, что болота давным-давно высохли. Ты бывала там? Да, довелось рядом проезжать. Красивые места, живописные. И диких животных не очень много, достаточно спокойно. Шай прижался щекой к моей макушке, обнял крепче. Будешь меня ждать? Вот еще. Фыркнула я, но потом вздохнула и призналась уже в десятый раз, как договаривались. Да, воцарилось молчание, тягучее, дарующее блаженный покой. Хотелось, чтобы оно длилось и длилось. Вечность бы простоять в теплых объятиях, окутанный в аромат яростной грозы поутру, смешанной с чем-то невероятно приятным. Я с трудом держала глаза открытыми, хотя тянула смежить веки и вдоволь насладиться моментом, запомнить, чтобы он прочно отпечатался в памяти. Каждый вздох, стук сердца, положение рук, ощущение и бьющий через край свет. Непростуда, болезнь. Я точно болела шаем и хотела еще больше и больше. Чтобы всегда рядом, вот так нежно и умиротворенно, с привкусом остринки, борьбой, игрой, улыбкой, с его неповторимым запахом, с пониманием, что есть лишь здесь и сейчас, с полной самоотдачей, упоением, странным желанием не только брать, но и отдавать, с невообразимым притяжением, с глупостью и какой-то простотой, зажмурившись и прокляв себя десять раз, Я развернулась, встала на носочки, дотронулась подушечками пальцев до гладко выбритой щеки, потянулась к колдуну, сама, поцеловала, а ведь не должна была. Но нестерпимо хотелось почувствовать вкус его губ, жадность прикосновений, неутолимое желание пить чужое дыхание. еще и еще. Почему-то было мало. Мало объятий, мало прикосновений, мало близости, мало его самого. «Моя кислинка!» — прошептал он, прервав это безумие. «Я точно не задержусь в лабиринте надолго, если пообещаешь еще один такой поцелуй!» «С тебя хватит и этого!» — покачала я головой и легонько укусила его за нижнюю губу. «Почему я такая слабая? Почему не могу бороться? Почему поддаюсь? Почему не хочу, чтобы эта ночь заканчивалась? Почему, уходя, постоянно оборачиваюсь?» Почему, ловя его взгляд, улыбаюсь? Почему долго стою у двери в своей комнате и слушаю пение сердца? Почему не могу уснуть? Смотрю в потолок, а сама вспоминаю шепот, прикосновение, движение, головокружительный поцелуй, страх, что захочет пойти дальше, и понимание, что не смогу отказать. Я до самого утра глупо улыбалась, лежа в кровати. Водила подушечками пальцев по губам с легкой пустотой в голове. Оказывается болезнь. Это приятно. А потом воюн прыгнул мне на живот и закапал слюной на одеяло, показывая, насколько голодный. Пришлось вставать, возвращаться в реальность и идти к роще, попутно делиться с ней новыми эмоциями, с бессвязной путаницей мыслей плестись к академии, чтобы столкнуться на пороге с ректором. Амировпи, вы как раз мне нужны. Следуйте за мной. Куда? Зашагал я за ним обратно к дикому саду. Без вас нам не добраться до лабиринта, а тратить время впустую нельзя. Уже? Да, первые добровольцы пойдут прямо сейчас на рассвете. Сегодня в обед откроются двери Академии и прибудут новые участники, поэтому попрошу не теряться и быть готовой в любой момент отправиться в дикий сад. Ладони вспотели от внезапно накатившего волнения. «Лабиринт, открытие Академии, я не готова. А можно тоже стать добровольцем?» Спросила я, догнав быстро шагающего Деронанда. «Можно мне пойти в лабиринт?» «Конечно». Слишком легко согласился ректор, на что мои ноги будто вросли в землю. Он даже обернулся, заметив мою реакцию. «От вас, Амеропи, можно ожидать чего угодно, поэтому препятствовать вам не стану». Главное — закрыть лабиринт. А кто это сделает, для меня не имеет значения. Однако необходимо соблюсти правила и подобрать вам партнера, потому как туда заходит строго подвое. Как только найдете подходящего человека, способности которого не полностью созвучны с вашими, приходите в мой кабинет. Мы внесем вас в список, заполним все необходимые бумаги и отправим вас туда. Указал он на виднеющейся макушке деревьев. «Вот так просто?» Мне не верилось, что на столь опасное мероприятие готовы пустить любого желающего. Брови ректора сошлись на переносице, будто я своим недоверием оскорбила его. Пришлось извиниться и догнать Деронанда. «В мои годы к походу в лабиринт долго готовились, происходил жесткий отбор». Туда отправлялись сильнейшие представители лучших академий. Я закивала, ведь помнила из архивных записей, что список участников никогда раньше не превышал десяток. За последние двадцать зим постепенно число увеличилось до восемнадцати, а в прошлое открытие дошло до двадцати шести. Ректор замедлился возле почти голых кустов, некогда украшающих тропинки пышной зеленью, вздохнул и ускорил шаг. Мышаем еще вчера трудились над этими выжженными растениями, но не успели до конца привести в порядок. Теперь же лабиринт открылся на несколько месяцев раньше положенного. Сила нестабильна, а одаренные колдуны все чаще застревают в миарах. Я хотел бы отправить туда лишь проверенных людей, но... В академии что-то грохнуло, заскрижетало, с крыши начала сползать черепица. Она рухнула неподалеку от нас, испортила несколько недавно восстановленных лично мной кустов, вспорола землю и рассыпалась осколками. Казалось, нужно бежать и выяснять, что случилось, но вместо этого ректор опять вздохнул и пошел к роще, будто ничего не произошло. «Воюн, ты рядом?» «Да, мой человек, а можно попробовать эти летающие штучки? Они выглядят вкусно!» «Это не еда, малыш. Я уже не малыш. «Маленький еще, но не такой малыш, как раньше. У меня полоска на хвосте. Не называй меня так, я сильный». «Конечно», — кивнула я и поспешила за ректором. Вскоре нашему взору предстало скопление студентов в походной одежде. Я заметила Шая и нескольких его одногруппников. Были и более взрослые колдуны, все с серьезными лицами. Девушек мало, лишь две, и Лорин среди них не числилась. «Участники?» — громко заговорил он и поднял руки, призывая к молчанию. «Разбиваемся подвое. С кем идете в лабиринт? Следуйте за нами, не сходите с тропы. Двигаемся молча. Надеюсь, вам не нужно напоминать, что дикий сад — это достаточно опасное место для одаренных». Ректор обвел присутствующих взглядом и задержался на мне. Поджал губы, о чем-то подумав, и жестом руки попросил меня приступить к непосредственным обязанностям смотрительницы. Я сдержалась, чтобы снова не глянуть на шай, а очень тянула, хоть на короткий миг, лишь одним глазком. Подошла к ближайшему дереву, приложила ладонь. «Привет», — сказала тихо-тихо, «ты сегодня неважно выглядишь». Верхушки стволов покачнулись, заскрипели, вдалеке отозвалась фука. и вроде бы подала голос какое-то голосистое животное. Казалось, ни одной рощи плохо, страдали все ее обитатели. И еще я заметила кончики черных щупалец, которые добрались сюда. «Открой проход к лабиринту. Кто-то из них закроет его и освободит тебя». Дунул ветер, дикий сад зашевелился тенями в своей глубине. Я рассмотрела узкую тропу впереди и попросила колдунов следовать за мной. Подумала было, что мне идти не стоит, но отбросила прочь неуместные мысли и решительно направилась в рощу. Она следила за каждым нашим шагом, смотрела на нас столпившимися колючими кустами, которые норовили задеть одежду, поцарапать, наблюдала множеством глаз животных, прячущихся за корягами и стволами. Было неуютно, но в то же время забавно. Роща казалась бесконечной. Мы шли по прямой, однако несколько раз проходили одно и то же место. Казалось, мою спину прожигали сотни недовольных глаз. Тропа не заканчивалась. Вот только молчание никто не нарушил. Спасибо им за это. А потом деревья расступились, видимо, мы прошли проверку. Нас встретила покрытая чем-то черным поляна. В ее центре, на холме, находилась каменная арка. В ней переливалась сталью сплетенной пауками поверхность, словно жидкий металл. Вот бы коснуться ее пальцем, проверить, пойдет ли рябью, не твердая ли, какая на ощупь. Но было что-то еще неуловимо знакомое, простое, что витало вокруг и пронизывало воздух, и никак не могла определить его природу. Эндер и Энзерок, и мир Динорс. Назвал ректор первых добровольцев, которые моментально отделились от выстроившихся в ряд студентов. Они приблизились к арке, повернулись к вставшему рядом с ней Деронанду. «Заходите и выходите вместе, ни при каких обстоятельствах не разделяетесь. Лабиринт — это коридоры и отсеки. Выбирайте путь грамотно и не геройствуйте. Чистой силы и легкого пути». «Спасибо». Отозвались они одновременно и вошли, всколыхнув стальную поверхность. По ней пошли волны, исказили отражаемые лица напряженных студентов и ректора, который выглядел особенно взволнованным. Когда арка вновь вернулась к спокойному состоянию, Диронант вызвал Шая и его одногруппника. Такие же инструкции на слова Решительность, излучаемая сильными колдунами, витала в воздухе, вселяла надежду, что у них все получится. Быстрый взгляд принца в мою сторону, и они скрылись в арке. «Он вернется», — отогнала я прочь ужасную мысль и посмотрела на ректора. «Следующими идут», — заговорил колдун, но перед ним вдруг вывалились первые добровольцы. Обожженные волосы... Измазанные в саже руки и лица, большие дыры на одежде. Один стоял на четвереньках и шумно глотал воздух, второй сидел на корточках, упершись ладонями в землю, пошатывался. «Полагаю, безуспешно», — заключил Деронанд, глядя на них сверху вниз. «Помощь целительнице требуется? Продержитесь до конца или вас отвезти в лекарский зал сейчас?» Тот, что стоял на четвереньках, попытался совладать со своим телом и встать, но вместо этого едва не рухнул на покрытую черным веществом траву. «Простите», — прохрипел он. «Мы попали в горящий дом, хотели потушить, но...» Вместо воды полыхнуло сильнее, — закончил за него второй. «Дом?» — удивилась я, хотя помнила, что миары бывают предметного типа. однако это до сих пор немного противоречило моему пониманию их создания. Казалось, природа подбрасывала окружение, созданное лично, а постройка — это уже творение людей. Почему дом? «Проводи их и возвращайся», — повернулся ко мне ректор. «Хорошо». Два студента вызвались помочь. Мы подхватили одного под руки, другой смог идти сам, Роща моментально открыла нам широкую тропу, быстро выпустила. «Что там еще было?» — все же спросил колдун, которому еще предстояло идти в лабиринт. «Только дом. Мы быстро на него наткнулись, а потом нас выбросило вместе со взрывом. Какой отсек выбирали? Ближайший правый. Идите влево, может, там будет проще». Вскоре мы добрались до лекарского зала, передали пострадавших целительнице и отправились к дикому саду. Чувствовалось витающее вокруг нас напряжение. Каждый думал о своем, и эти мысли вряд ли являлись светлыми. А потом мы вернулись на поляну, где стоял один ректор и дожидался последних добровольцев. «Готовы?» «Больше никто не выходил?» «Нет», — ответил Деронанд и попросил участников приблизиться. Напутственные слова, просьба быть осторожнее и применять силу лишь по необходимости, рябь по стальной поверхности, проглотившая двух колдунов и громкий тяжелый вздох. «Вы в них не верите?» — спросил я. «В них-то я верю, а вот во все остальное не особо», — поделился ректор. «Вы про выверты силы? Думаете, в лабиринте она тоже чудит?» «Уверен в этом». Сказал мужчина и дотронулся до каменной арки, словно с ней тоже можно было общаться. Прошелся ладонью по шероховатой поверхности, осмотрел ее внимательно и, свернув список участников в трубочку, зашагал ко мне. «Мы никого ждать не будем?» «Нет, поход занимает в среднем пару часов, порой несколько дней. Мы отправим сюда несколько людей, которых ты тоже проведешь, и будем ждать от них сигнала». Бррр. «Шерсть дыбом!» — вдруг сказал Ваюн, и я разглядела в стальной поверхности нечто живое, способное смотреть на нас большим оком. Стало неуютно. Вдоль позвоночника побежал ручеек холодного покалывания. Показалось, будто это существо или растение обратило на меня свой взор и набросило невидимые цепи. Уже присосалось такими же щупальцами, что велись по деревьям, вытягивало энергию. Ваюн, а он, случаем, не действует, как сепрят, ничего не высасывает. «Нет, я увидел бы», — ответил малыш, но спокойнее мне не стало. Я зашагала за ректором, вскоре вернулась на поляну с тройкой крепких ребят и одной целительницей с чемоданчиком. Оставила их возле арки и двинулась к академии. Была настроена решительно. Планировала поговорить с Геордом и попросить его пойти со мной в лабиринт. «Вот ты где!» — обнаружила я его, спускающегося по лестнице. «Поговорим?» «Ами, с тобой хоть днем, хоть ночью!» Разулыбался он и ускорил шаг. «Понадобилась моя помощь? Нужно отогнать надоедливых ухажеров? Ты скажи, я всегда рад помочь такой прелестнице, как ты!» «Видела, вы с Дианы помирились?» Заметила я, уводя его в тихое место возле окна. «Мы и не ссорились», — нахмурился он, но моментально вернул себе радушный настрой. «Ладно, пусть будет так, Георд. Пойдем со мной в лабиринт». «Нет», — без раздумий ответил он, — «эм, прости, но нет. Я не особо хочу ввязываться в это дело, и тебе настойчиво не советую». «Хорошо, спасибо», — кивнула я, и, подумав о Зиане, решительно отправилась на ее поиски. Она нашлась в собственной комнате, сидела на кровати и мечтательно крутила в пальцах перо. С моим появлением оживилась, начала забрасывать тетради в сумку, сделала вид, будто именно этим недавно занималась и лишь сейчас оторвалась. «Чистой силы!» — поприветствовала я. «И тебе!» — напряженно кивнула девушка. «Зиана, послушай, не хотела бы ты зайти со мной в лабиринт?» «Ой!» — растерялась она. «Ой, а я боюсь туда идти. Ты же знаешь, что где-то в нем пропал наш предыдущий правитель и из хотя официально он затерялся в Диком Саду. Нет, я точно не пойду, прости». «Жаль», — дёрнула я плечами и уже хотела закрыть дверь, как услышала оклик. «Амит, ты не злишься на меня?» «Нет, забудь», — ответила быстро и вышла в коридор, чтобы там подумать, кому бы еще обратиться. Я обратилась к Мариэль, к еще одной девушке, с которой пару раз достаточно мило общалась. Спросила колдунов, участвовавших вместе со мной в турнире по сатериалам, решилась на то, чтобы обратиться к Лорин. — Ты страх потеряла приставать ко мне с подобными заявлениями? — шипела она в центре коридора, в то время как нас обходили другие студенты, спешившие на первое занятие. Казалось бы, столько всего произошло, А день лишь начинался. Я всего лишь спросила: зачем сразу паниковать? Ты показалась достаточно способной колдуньей. Правда, Ингальтун тебя с собой почему-то не взял. Угомонись, босоногая! скривилась блондинка и, развернувшись, зашагала прочь. А время шло. Казалось, в любой момент лабиринт закроется, я не попаду в него. Вот-вот шай вернется с победой. Сила перестанет чудить. Двери Академии навсегда распахнутся, мне произведут замер, если успеют до момента, пока я сама не скроюсь. А потом вернется привычная жизнь на путях. Бесконечные перемещения, драки с дикими кошками не на жизнь, а на смерть. искажение повсюду, шагающие по пятам чувство опасности. Как же я расслабилась здесь. Следующей целью стал детарт. Я успела перехватить его перед дверьми ученической и попросила уделить мне минуту. «Помогите найти партнера, чтобы пойти в лабиринт». Декан просиял, заметно воодушевился. «Я что-нибудь придумаю», — кивнул он. «Загляни ко мне после второго занятия». И началось томительное ожидание. Лекция по истории становления над Мирией тянулась долго. Следующее за ней занятие по стихии проходило без практического применения силы, а потому значительно потеряло свою привлекательность. Просто Диэлла Рорис сразу заявила, что колдовать до закрытия лабиринта запрещено. В назначенный срок едва не бежала к кабинету декана. Ворвалась в него, обнаружила детарта в компании незнакомого колдуна с непослушными русами волосами. «Я Рэнди Копи», — протянул он руку в приветствии. «Слышал, ты хотела попасть в лабиринт?» «Да». «Я готов. Что делать нужно?» «Спасибо», — обратилась я к улыбающему садикану и коротко пересказала слова ректора. Мы условились встретиться на следующем перерыве и написать у заявление. до заявления. Разошлись. Нашли друг друга в главном холле. «Прости, Ами, но я передумал», — озадачил меня колдун. «Почему?» у меня есть на то причины неопределенно пояснил он спокойно это мелкое недоразумение которое не покачнет моей решительности все получится я найду подходящего человека и добьюсь своего правда вместо того чтобы снова пойти к детарту мне пришлось провожать к карочному входу только прибывших добровольцев их оказалось двадцать четыре человека. И для каждой пары Деронанд повторил напутственную речь, после ждал исчезновения ряби на стальной поверхности и подзывал следующих. «А я стоял рядом, упускала драгоценное время». К слову, вернулись еще две пары. Они выглядели не такими потропанными, как первые, однако все были изможденными и едва стояли на ногах. «Я успею, я точно успею! А почему нельзя пойти одной?» Спросила я ректора уже ближе к вечеру. Раньше вернуться в академию не удалось. Арка пропускает только пары. Можно проверить? Амиропи, с укором произнес Азел, попрошу быть благоразумнее и слушать наставление более опытного человека. Если я говорю, что в лабиринт заходят лишь парами, значит. Из окна третьего этажа раздался пронзительный крик. Створки распахнулись, оттуда вылетел рой мелкой мошкары, взвился в небо и устремился обратно. «Приказал ведь не использовать силу!» — прорычал ректор и ускорил шаг, а я поспешила за ним. В коридорах творился настоящий хаос. Студенты бегали, отмахивались от надоедливых мошек, хлопали двери, визжали девушки, вспыхивал колдовской огонь, но не действовал по предназначению. «Прекратить колдовство!» — закричал ректор. Дальняя дверь распахнулась. Оттуда побежали синие побеги ядовитой глазатки. Шум усилился. Неподалеку послышался звон разбиваемого стекла. Плач! «Прекратить колдовство!» Деронанд усилил голос, чтобы его слышал каждый. «Без паники!» «По одному выходим на улицу!» «Повторяю, не колдовать!» Что-то вспыхнуло рядом. Пробегающая мимо девушка ойкнула и покрылась чешуей. Истерически завизжала, начала стряхивать ее с кожи, снова применила силу и, оказавшись обмотанной земляной плетью, рухнула кулем на пол. А неугомонных мушек не становилось меньше. Они лезли в нос, глаза, в уши. Из-за них пульсары плохо освещали коридор. Эта гадость вдобавок кусалась. «Можно их есть?» «Можно!» дала я добро, прихлопнув очередную букашку. «Я сбегаю за сумкой и вернусь», — сказала ректору, и через пробирающихся к выходу студентов начала двигаться к заветной двери. Отмахивалась, отплевывалась, едва не сталкивалась с визжащими девушками, которые выглядели не лучшим образом. Кто-то еще пытался применить колдовство, но безуспешно. Стоял дикий шум, периодически повторялся оглушающий голос ректора. А потом я добралась до комнаты, подхватила заветную цель, в которой лежала чудодейственная восстанавливающая мазь, которая пригодится в данной ситуации, как вдруг увидела проявившего себя воюна. Он поджал треугольные ушки и жалобно проскулил. «Прости, мой человек, я не специально».